Глава шестая Абизад даже не моргнула, оказавшись в полупещере, выжженной страшным всплеском магмы. На стене все еще потеки застывшего камня. С другой стороны шумно плещется огненное озеро, поверхность в медленно опускающихся буграх. Гейзеры выплескиваются невысоко, но от них тяжелые медленные волны наползают на берег и застывают синевато-красной коркой с сизыми дымками. «Ну вот», — сказала Азазель с оптимизмом, — «милое тихое местечко. Можно полежать, отдохнуть на природе. Но вы жаждете подвигов, потому все за мной на выход. Шнель, шнель!» Михаил и Абизад поспешно выбрались следом. А то Азазель выскочил как-то поспешно, словно здесь вот-вот все обрушится. Но снаружи он остановился на открытой местности достаточно спокойно. Огляделся по-хозяйски. Словно выбирает место, где основать город боевой славы, чести, доблести и геройства. Михаил видел, как тревожные складки на лбу Азазели медленно начали разглаживаться, а лицо посветлело. «Есть же нечто вечное», — произнес он со вкусом. «Эти скалы, этот мир, ну хотя бы временно вечны». «Знакомые места?» — спросил Михаил. «Почти», — ответила Азазель. «Пролетал как-то здесь». А Безад взглянула на него в изумлении. «У тебя все еще есть крылья?» Азазаль поморщился. «Есть, но полет на крыльях — это такой рудимент. Да потопный, если уточнять. Больше признак величия и высокого ранга. А я не павлин, чтобы демонстрировать их, как та гордая птица делает перед всеми. Из-за природной скромности и прекрасно понимая, что я и так самый красивый на свете, предпочитаю более скоростное перемещение». «Но все равно, — сказала она со вздохом, — крылья — это прекрасно, у демонов их нет». «Я демон, — напомнил он, — я человек, я тварь дрожащая. Хотя нет, я тростник трепещущий и петух с плоскими ногтями, что значит с богатым внутренним миром. Вот там должна быть дорога». «А если ее там нет? — спросил Михаил. Азазель ответил оскорбленно. «Я скорее поверю в отмену фундаментальных законов, чем в отмену целесообразности. «Если должна быть, то там и есть!» Он подвигал плечами, устраивая рюкзак на спине поудобнее, и двинулся вперед решительным шагом. Огненный грот с бассейном магмы остался позади. Азазель двигается быстро. Через несколько минут каменная гряда приблизилась, Она на той стороне в самом деле тропа, даже дорога. Азазель вышел на нее и уверенно свернул направо. Но вид у него и так всегда уверенный. По Азазелю не угадать, в ту ли сторону идут, и то ли дело делают. Михаил Искаса поглядывал на Абизад. Она старается держаться возле него, словно вот прямо сейчас готова закрывать его своим телом от летящих в него стрелы дротиков. Он ежился от такой неправильности. Голос Макрона отчетливо твердит, что это мужчины должны закрывать с собой женщин. Нужно как-то объяснить ей, что все не так, как она считает. Сторонки от дороги проплыла деревня. Домики почти как у людей. Такие он видел в дальних от Рима провинциях, когда тот был еще республикой. Ветхие, небрежно сколоченные. Только и того, что защита от ветра. Людей хорошо не рассмотрел. Но заметил, что большинство в лохмотьях. Нет сильных и свирепых демонов, которых встречал в мире людей. Здесь все слабы, сгорблены и неказисты с виду, как и вообще почти всегда с простолюдинами. Азазель поглядывал искоса. В его глазах Михаил видел насмешливое выражение. Но продолжали идти молча. Наконец Азазель остановился. Подождал, когда подошли соратники. Вот там впереди пыль. Пыль, пыль из подшагающих сапог. Так что насчет дороги никогда не ошибающийся Азазель прав. Не просто дорога между деревнями. Даже не между селами. А как бы междугородни. Вообще-то я, как всегда, безупречен и безошибочен как и прекрасен. Вон, обязательно меня уже запало. Обязат фыркнул и надменно отвернулась. Михаил поинтересовался с иронией. Безупречен всегда? Остальные не в счет, заявила Зазель. Идем со осторожностью. Вон там гряда, видите? Надеюсь, не сдвинется в сторону. Пусть остается между нами и дорогой. Михаил и Абезад подошли к нагромождению камней раньше, чем с той стороны приблизилось облачко пыли. Азазель сделал знак всем пригнуться. Чуткие уши Михаила уловили даже стук сапог по выжженной сухой земле. «Они что?» — сказал Михаил осторожно. «Вьючным транспортом не пользуются вовсе? Только для военных целей? У людей кони, верблюды, валы?» Азазаль покачал головой. «Никакие животные здесь не выживают, кроме летающих тварей и прочей дикой мерзости. И бехемов». «Есть еще магические?» — подсказала Абизад. Создавать их дороже, ответила Зазель, чем пользоваться арабским трудом нолов. Да и зачем? Нолов даже кормить не надо. Сами найдут. Кстати, это отряд настоящих демонов. И не собирателей, и не жрецов, а воинов. Слышите, как позвякивает оружие? Михаил, приподнявшись из-за камней, с тревогой рассматривал в узкую щель марширующих по каменной дороге демонов. Крупный отряд в две дюжины голов двигается в их сторону. Все с копьями. Только идущий вперед огромный вожак вооружен мечом, что торчит за спиной. А на поясе два длинных кинжала в кожаных ножных. «Наверное», — проговорил он с сомнением, — «далеко идут. Что-то я не видел признаков, чтобы где-то вблизи война». Азазель бросил коротко. «Боюсь, как раз идут в ближайшую деревню. Ты готов?» «К чему?» — Азазель сказал с нажимом. «Мы должны истребить этот отряд». «Что?» Ахнул Михаил. «Зачем? С какой стати?» Азазель взглядом указал на обезад. «Посмотри, девочка не задает вопросов. Настоящая и ненастоящая женщина, бери пример, и ты станешь женщиной». «Пум! Таким же понятливым». «Обещаю, как только разделаемся с этим отрядом, сразу расскажу. Сейчас просто некогда. Мы — та песчинка в этом аду, что может спасти его или уничтожить». «Так лучше уничтожить», — сказал Михаил с колебанием. «Разве не?» Я созидатель, ответила Зазель с достоинством. Мое призвание созидать и возводить, хотя больше люблю, как и все мы, ломать и рушить. Да и получается, это у меня просто замечательно и артистично. Так, похоже, мимо протопают две дюжины бойцов все опытные ветераны. Странно как-то. Почему? Элитная часть, заметила Зазель, непростые легионеры, понимаешь? Это можно сказать, претарианцы, чтобы тебе понятнее что охраняют императорские дворцы и вообще самые важные объекты. Такие в войнах обычно не участвуют. Но ну разве что, когда враг захватывает столицу. Михаил взглянул на него остро. Но ты, похоже, знаешь, почему они здесь. С чего ты взял? Вывел прямо на них. Нам повезло, возразила Зазель с достоинством. Ты же любишь драться. Вот тебе материал для дратства. Целых две дюжины. Разве это не везение? Зазель, колись. Потом ответила Зазель быстро. «Я не совсем уверен. В общем, этот отряд уничтожаем начисто, а потом решим». Михаил сказал хмуро. «Что-то не так. Это же вызовет целую войну. За нами начнет охоту весь ад». «А вдруг не начнет?» отпарировала Зазель. «Вдруг повезет». «Обезад, ты со мной?» «Обезад ответила». «Нет, но я всегда со своим повелителем». «Михаил...» сказала Зазель, «тебе не стыдно перед женщиной?» Михаил посмотрел вслед уходящему отряду. «Предлагаешь ударить в спину? А это честно?» «Нет, конечно», — ответила Зазель с восторгом. «Мы что, дураки?» «Именно в спину! Перебьем быстрее!» «Эффективность и логистика в тренде!» «Вы нападаете вдвоем, а я подстрахую, чтобы никто не убежал!» «Главное, результат, как говорил святой мудрец и поэт Игнатий, который лоёла!» Михаил проговорил, все еще колеблясь. «В самом деле так важно всех их перебить?» «Именно всех», — подтвердила Зазель. «Если хоть один улизнет, задача будет, если не сорвана, то усложниться». «Если не ошибаюсь, но ну разве я могу ошибаться, эти ребята притопали из центра, какого не знаю, но издалека, потому помощь к ним придет не скоро». «А если обратятся к ближайшему патрулю?» Зазель покачал головой. «Если не обратятся, то я без преувеличения тысячу миллионов раз прав насчет того, что из центра и что миссия их достаточно секретная». «Кстати, патроны беречь. Нам предстоит еще долгий путь». Он сказал таким могильным голосом, что обезад вздрогнул, а у Михаила по спине побежали мурашки. «Только мечами?» — уточнил Михаил. «Можешь зубами», — ответила Зазель. «Нам нужна победа, а за ценой не постоим». Абезад вздрогнула, глаза ее стали огромными. «Ты снова будешь применять свою страшную магию?» «Мечи надежнее», — ответила Зазель. «Во всяком случае, на короткой дистанции». Она сказала пугливо. «Я страшусь вашей странной мощи. У нас ничего похожего». Азазель скомандовал в нетерпении. «Начали!» Михаил выскользнул из-за камней. Обязательно опередила в беге, но он сдвинулся в сторону и одновременно с ней врубился с черным мечом в руках, сразу чувствуя ликующее зверение. А враги некоторое время просто падали, ошалев от неожиданности. Потом сомкнули щиты и начали организовывать оборону. А он победно орал и рубил быстро и нещадно, пользуясь их растерянностью. Азазель забежал с другой стороны. Багровый меч блестал вокруг него с такой скоростью, словно у шестирукого с шестью клинками. Но сама Зазель успевала и поглядывать в сторону Михаила и Абизад. Особенно Абизад. Она помельче и послабее мужчин, но явно с детства упражнялась до полусмерти, оттачивая скорость и точность. Теперь успевает рубить двумя мечами и увертываться от ударов. Ее клинки мелькают, как молнии, а сама прыгает, будто белка. Все замечает и постоянно прикрывает спину Михаила. Что просто здорово, ему меньше работы. В последней схватке Михаил сошелся с командиром отряда, огромным демоном на голову выше и выглядящим так, будто целиком из камня и металла. Демон ловко увертывался от ударов Михаила, а сам бил тяжелым топором часто и сильно. Михаил зло стискивал зубы, боль остро пронизывает тело, во рту не успевает исчезать вкус крови. издали донесся крик Азазеля. «Михаил, да шарах чем-то особым!» Михаил отступил, стараясь парировать удары. А Зазель как бы забыл, что даже он сам перед применением магии сосредотачивается и замирает в неподвижности. Здесь же демон настолько верткий, что все мысли о том, как бы не пропустить смертельный удар. «Да пошел ты!» Он отпрыгнул, выхватил пистолет и в то же мгновение выстрелил. Пуля ударила в раздутое, как у гигантской змеи горло. Демон захрипел и покачнулся, а Михаил, используя шанс, из последних сил ударил как можно быстрее мечом. Острый клинок врубился сбоку в шею, голова дернулась и грузно скатилась с плеч. Тело еще пару мгновений держалось на ногах. Ладони все так же сжимают секиру. Затем вся эта масса с грохотом обрушилась на каменную землю. Михаил сунул пистолет в кобуру. Обязательно спросила трепещущим голоском: Ты великий маг? Ну чу", пообещал Михаил. Увидел, как нахмурился Азазель, уточнил: Со временем, когда будешь готова. Он, с постоянно следующий за ним обезад, внимательно рассматривал тех павших, что все еще не исчезли. Странностей много. а Зазель прав, как-то не вяжутся элитные доспехи с окружающей нищетой. Оружие, да и сами демоны, все как на подбор крупные и мускулистые, резко отличаются от местных жителей, у которых и воинские отряды наверняка из таких же тщедушных и малорослых. «Азазель», — сказал он требовательно, — «рассказывай, все рассказывай». Зазель развел руками. «Сядем перекусить, заодно расскажу, чтобы два дела сразу». «Ты ват спускался, — сказал Михаил, — чтобы и здесь нажраться?» «Какой ты грубый, — укорила Зазель, — нажраться при женщине. Хотя, конечно, я поесть люблю везде. У меня хороший аппетит, здоровый желудок. А у тебя гастрит? Ты что-то бледный. А вдруг и дети от тебя будут больны? Кстати, сразу трое пытались удрать. Тоже странно». Обязательно смотрела на одного, на другого, рискнула поинтересоваться. «Почему?» «Элитные не удирают», — напомнила Зазель. «Сама знаешь, дело чести сражаться до последней капли крови и погибнуть с именем господина на устах».